Лоскуткову хватило одного взгляда, чтобы понять, его целью был мальчик. Видно, бомж наблюдал за пацанчиком и здали уже не один перегон. И наконец-то уверился, что тот вправду едет без взрослых. Солдат ребенка не обидит, а бывший спецназовец и подавно. Поезд вкатился на станцию. Двери открылись, толпа хлынула наружу и унесла с собой женщину. В вагоне на какой-то миг стало свободнее. Лоскутков присел рядом с мальчишкой и увидел, как бомж уткнулся в схему метрополитена. Его сорвалось. "Ты что, брат, один путешествуешь?" спросил мальчик Саша. Тот поднял голову и серьёзно взглянул на гидовца, но ничего не сказал. "Говорить-то умеешь, сделал Саша новый заход мальчик кивнул ну и то хорошо а зовут тебя как шура я бабушка шушуни зовёт ого тёски значит оба александры ты шура я саша будем знакомы мальчик снова кивнул так ты что ж один не я с папой доверчиво ответил шушуня только папа потерялся Мы в Луно парк ездили. Я на всяких штуках катался, а папа купил вино и на скамейке сидел. А потом мы пошли в метро. Только папа сделался пьяный. Он упал. Пришли дяденьки милиционеры и его увели. А я остался. Так, проворчал Ласкутов. И давно ты тут ездишь? Не знаю, тихо признался мальчик. И время по часам узнавать ещё не босне умеешь? Умею. Минутная стрелка длинная, а часовая короткая. Меня бабушка научила, гордо пояснил Шура. Взгляд у него был уже не такой задравленный, как в начале. Смотри, какой продвинутый, улыбнулся Лоскутов. Может, ты мне ещё и адрес свой скажешь? Не Снова опустил голову мальчик. Не знаю. А давай вместе попробуем. Улица твоя, как называется? Дом какой? Дом большой. Шура заметно приуныл. Подумал и добавил: "Очень большой. Там ещё эти балконы. И собачка живёт такая напротив, на нашем этаже. Её зовут как папу, Коля. У неё длинные волосы, сверху рыжие, а спереди белые, и мордочка острая. У папы или у собачки, безнадёжно спросил Лускутков. У собачки, засмеялся Шура, не понимая, как взрослый может спрашивать такие смешные вещи. Значит, высокий дом с балконами, и на этаже собака Коля живёт, повторил Саша. мимо не промахнёмся, а улица? Не. Тогда давай фамилию. Фамилию свою, помнишь? Ага, обрадованно кивнул Шушуня. Кузнецов. Шура Кузнецов я. Час от часу не легче. Саша когда-то вычитал, что Кузнецовы в том или ином виде были самые распространённые на свете фамилии. считая всяких Ковалёвых, Смитов, Шмитттов и прочее. Саша посмотрел на стриженную домашними ножницами белобрысую головку на тонкие ножки в дешёвых сандаликах. А ведь где-то, наверное, мечатся мама и бабушка маленького потеряшки. Саша вырос где-то в доме Как он мечтал, что объявят искали родители, пусть даже не оба сразу, пусть кто-то один, мама или папа. Он ложился спать и засыпая представлял себе, как завтра с позоранку проснется от крика лыскутков, тут к тебе. Но завтра наступало, а к нему никто не шел и не шел. Дед дом был не из плохих. разутыми, раздетыми и голодными не сидели, но вот это чувство, когда постепенно перестаешь ждать и надеяться, Шура Шушу не тем временем задремал, опустив голову на Сашин локоть.